Издательство Бомбора. Океан книг. Как появилась Вселенная? Большие и маленькие вопросы о космосе. Крис Ферри, Герайнд Фрэнсис Льюис. Всем, кто задумывается о том, что такое Вселенная, от огромного до самого малого, и обо всем, что между тем и другим. Предисловие. Несколько последних десятилетий подарили миру великолепную плеяду ученых. Одно перечисление их имен заняло бы слишком много места, которые много рассказывают о своих исследованиях и открытиях широкому кругу людей, не принадлежащих к научному сообществу. Всех этих ученых, кроме дара покорять слушателей всех возрастов и вкусов, объединяет одно – у них всегда на готове великолепные космические фото. При этом, как ни странно, если вы попробуете сравнить области научной деятельности многих из этих блестящих публичных людей, окажется, что далеко не все они занимаются астрономией. Выходит, что даже те ученые, которые, может, и к телескопу-то никогда близко не подходили, стараются привлечь наше внимание фотографиями далеких галактик и светящихся облаков межзвездной пыли. Людей всегда зачаровывает ночное небо. Так что нет ничего странного в том, что мы в восхищении замираем перед этими снимками. Упорядоченная красота звезд вызвала к жизни само слово «космос». Сегодня космос и Вселенная – синонимы. И если слово «вселенная» буквально означает «все сущее», то на практике оно подразумевает «все сущее там, за пределами Земли». Космологи, ученые, которые изучают космос, всегда обращают свои телескопы именно к звездам. Вселенная невероятно огромна, и поэтому слово «космос» вызывает представление о гигантских масштабах. И хотя космос по определению включает в себя все вплоть до муравьев, песчинок и отдельных атомов, при его изучении эти мелочи не принимаются во внимание. А если смотреть на мир через объектив, оставляющий в поле зрения только гигантские объекты вроде планет, звезд и черных дыр, то наука о космосе сводится к упорядоченной системе физических теорий и законов. С такой точки зрения Вселенная предстает идеально отрегулированной машиной, предсказуемой и постоянной. И в целом мы хорошо представляем себе, как эта машина работает. Но одной из величайших неожиданностей в истории науки оказалось то, что кажущаяся упорядоченность космоса проявляется не на любом его масштабе. Казалось бы, можно ожидать, что нечто огромное, но далекое, будет вести себя так же, как маленькое, но очень близкое. Телескоп увеличивает крохотное изображение далеких объектов, микроскоп — изображение мельчайших объектов, расположенных вблизи. Но когда мы глубоко заглядываем в мир очень малых тел, мы обнаруживаем, что он устроен совершенно иным, незнакомым нам образом, непредсказуемым и контринтуитивным, и законы его во многом абсолютно не похожи на те, что действуют в космосе. На очень малых масштабах нам открывается квантовый мир. Слово «квант» возникло при разработке новой ветви современной физики, когда в начале 20 века понадобилось объяснить результаты экспериментов с объектами гораздо меньшими, чем еще можно разглядеть в самые мощные микроскопы. Это был новый мир, мир атомов, квантовый мир. Он оказался недоступен прямому наблюдению, он привел нас к пониманию происхождения и взаимодействия химических элементов, а в конечном счете и самих звезд. Квантовая физика – не только основа всей современной техники, она служит связующей нитью между всеми областями естественно-научного знания. Но в чисто теоретическом плане она необыкновенно сложна для понимания. Мы не ставим перед собой задачу вооружить слушателей глубоким знанием квантовой физики, которая позволила бы им разрабатывать свои собственные теории или технические решения. Мы хотим, чтобы слушатель проникся пониманием того, как эта наука связывает нас с космосом. Это книга о квантах и космосе, двух крайностях, доступных человеческому пониманию. Мир квантов, мир сверхмалых корпускул, мир атомов и электронов, мир фундаментальных сил и фундаментальных частиц, кирпичиков в здании всего сущего. Космос — это все сущее, Вселенная, триллионы звезд и галактик, пространство, расширяющееся от огненного мига своего рождения в бесконечное будущее. Эти две сущности кажутся совершенно разными, но, слушая эту книгу, вы поймете, что они внутренне связаны. Жизнь Вселенной на самых больших масштабах неотделима от квантовых взаимодействий на масштабах мельчайших. Мы проанализируем наше современное понимание Вселенной и увидим, каким образом именно мельчайшие ее части могут определять наши теории ее поведения в крупнейшем масштабе. Мы погрузимся в глубокое прошлое и заглянем в дали будущего, любуясь этим космическим шоу сквозь оптику квантового мира. И хотя невозможно представить себе более далекие друг от друга масштабы, чем квантовые и космические, только объединение этих масштабов раскрывает нам истинную красоту космоса. Крис Ферри, Герайнд Фрэнсис Льюис. Сидней, Австралия, 2021 год.